а к ним сквозь толпу уже протискивался толстый мрачный милиционер с сержантскими погонами. — Товарищ сержант! — вопила женщина, не выпуская Надежду и бросая на нее злорадные взгляды. — Вот она ко мне в карман лезла! Кошелек вытащила! Арестуйте ее! Надежда Николаевна отвернулась от л ы с о в а которому все равно уже ничем не могла помочь, и попыталась вырвать руку. До нее наконец дошло, что она сама влипла в очередные неприятности. Люди обтекали их, как река обтекает, т о р ч а щ у ю из воды корягу. Всем было некогда, все куда-то торопились, только несколько человек притормозили и с любопытством следили за происходящим. Видимо, им было некуда спешить. — В чем дело? — важно осведомился милиционер. протолкавшись к месту происшествия и оглядев обеих женщин. «Я вам говорю!» — затарахтела подозрительная тетка. «Она у меня кошелек вытащила. Уже хотела убежать, но я ее за руку схватила. Да что ж это творится? В метро проехать нельзя. Глупости какие!» — раздраженно перебила ее Надежда. «Это она следила за мужчиной. Наверное, хотела его обворовать или еще что похуже. Я все видел». подал голос из толпы высокий представительный старик с палкой. — э т о которая в красном, залезла в карман к той, которая в горошек. Надежда Николаевна свободной рукой поправила нарядную кофточку в крупный горошек и почувствовала себя увереннее. Свидетель был на ее стороне. — Это не я к ней, это она ко мне з а л е з л а перебила старика незнакомка. — Вы не видели? Так не говорите. А еще старый человек. — Я все видел, — обиделся старик. — У меня зрение сто процентов. Я в прошлом стрелок военизированной охраны, а инвалидность у меня совсем по другому вопросу, не потому, что вы думаете. — Граждане, лишних прошу не скапливаться, — п р о б а с и л сержант, — не препятствовать движению пассажиров, — — А вы, гражданки, пройдемте со мной в опорный пункт, там разберемся. И он ловко подхватил обеих женщин за локти. — Куда? — переспросила Надежда, вяло сопротивляясь. — Куда надо? — злорадно прошипела незнакомка и добавила так, чтобы не расслышал милиционер. — Не будешь в следующий раз в чужие дела н о совать. Милиционер. подтащил обеих женщин к железной двери с надписью «Опорный пункт милиции» и втолкнул их в тесное душное помещение. Закрыв за собой дверь, он вытер с олба под клетчатым платком, плюхнулся на металлический стул и принялся буравить обеих участниц инцидента мрачным взглядом. — Ну, — проговорил он, — когда тишина сгустилась до состояния, крутого дрожжевого теста надежда вспомнила что обещала мужу испечь пирожки с картошкой и настроение у нее еще больше испортилось вот эта женщина начала надежда как можно внушительнее она следила за одним мужчиной шла за ним следом и все время переодевалась сначала была в бежевой куртке потом в к л е т ч а т ы й а уж потом в этой футболке. Эти слова показались ей не слишком убедительными. Она решила добавить какой-нибудь достоверный штрих. Тот мужчина был лысый. Милиционер снял фуражку и оказался совершенно лысым. Он обтер потную лысину тем же платком и тяжело вздохнул. «Но я ничего такого не хотела». — испуганно залепетала Надежда. — Я к лысым очень хорошо отношусь. — Меня ваше отношение к лысым не интересует, — проговорил сержант неприязненно. — Меня интересуют факты. Вот вы говорите, что эта гражданка переодевалась в метро. — Сначала в бежевой куртке, потом в клетчатой. И где же все эти ее куртки? — Это не две куртки, это одна. То две, то одна. Милиционер снова тяжело вздохнул и перевел взгляд на вторую участницу конфликта. «Это одна куртка, но такая, которую можно переодевать на две стороны», заторопилась Надежда, чувствуя, что упускает последний шанс оправдаться. «Да что вы ее слушаете?» — перебила незнакомка. «Я же говорю, она ко мне в карман влезла, вытащила вот, вот, вот этот кошелек, и она помахала в воздухе». коричневым кожаным портмоне. — Если я его вытащила, — вклинилась Надежда, — если я его вытащила, то почему же он у нее? А я успела его отобрать. — Тише! — рявкнул милиционер и снова вытерл ы с и н у Документы! — Что документы? — переспросила Надежда Холодея. — Документы предъявите! — Муж все время говорил Надежде, чтобы она носила в сумочке какое-нибудь удостоверение личности. «Зачем?» — отмахивалась Надежда Николаевна. «Так только больше шансов потерять документ. Или его могут украсть». «Зачем?» «На всякий случай», — уговаривал ее муж. «Ну, мало ли что может случиться. Не хочешь носить документы? Сделай ксерокопию паспорта и носи ее с собой». Надежда на словах соглашалась, но ничего не делала. Она считала, что обладает вполне представительной внешностью, да и возраст ее достаточно солидный, так что вряд ли ее задержат на улице для проверки документов. И вообще, бывают такие вещи, которые случаются с другими людьми, с кем угодно, только не с тобой. В общем, предъявить ей было нечего. зато подозрительная женщина в оранжевой футболке с готовностью выложила перед сержантом красный потрепанный паспорт т ы к в и н а мария семеновна прочитал милиционер и перевел взгляд на надежду николаевну а ваши документы а у меня нет виноватым тоном ответила надежда нехорошо получается и милиционер заборабанил пальцами по столу. — Я же вам говорю! Она воровка! — вскинулась гражданка Тыквина. — Ее надо арестовать, чтобы другим было неповадно. И тут Надежда, едва слышно проговорила, — позвоните моему мужу. Она очень не хотела, чтобы Сан Санчу знал о ее сегодняшнем приключении. Просто ужасно не хотела. Она знала, как ей потом от него достанется, но... Ничего другого ей не оставалось. «Мужу — Мужу? — переспросил ее милиционер. Ему очень не хотелось заводить бумажную волокиту, писать протокол. До конца его смены оставался всего час. — А кто у нас муж? — Лебедев Сан Саныч, то есть Александр Александрович. Торопливо поправилась Надежда и хотела уже продиктовать номер мобильного, но в это в время Дверь опорного пункта снова распахнулась, и в помещение ввалилась толстая тетка в грязной куртке из балонии, вязаной шапочке, р а с ц в е т к и зензибарского флага, явно не подходящей к жаркой погоде, установившейся в нашем городе в первых числах августа. В комнате сразу стало нечем дышать. Следом за теткой вошел молодой милиционер в заломленной на затылок фуражке. — э т — Да еще что такое? Сержант попеременно глядел то на бомжиху, то на своего младшего коллегу. — ну вот, Степаныч, опять она! — плаксивым голосом проговорил молодой милиционер и кивнул на тетку. — Уселась перед пересадочным эскалатором, препятствует движению. — Фунтиков! Я тебе сколько раз говорил, не таскай ее сюда! Опять придется санобработку проводить. Сержант нервно почесался. — Выгнал бы ее на поверхность, к чертовой матери! — Так она возвращается, — пожаловался молодой милиционер. — Я ее уже три раза выгонял. — Что тебе, медом в метро намазано? — обратился сержант к бомжихе. — Я понимаю. Зимой, в мороз. А может, нравится мне у вас? Весело выпалила бомжиха и хриплым голосом запела. «А он мне нравится, нравится, нравится!» Воспользовавшись суматохой, Надежда Николаевна вытащила из сумочки мобильный телефон и набрала номер мужа. Сан Саныч отозвался не сразу. «Ну, в чем дело, Надя?» — проговорил он недовольно. «Я ж тебя просил не звонить мне по ерунде. У меня самая запарка». «По ерунде?» Страшным шепотом отозвалась Надежда. «Меня в милицию замели!» «Что ты там шепчешь?» переспросил Сан Саныч. И тут до него дошли ее слова. «Что? В милицию?» К его чести он не стал тратить время на вздохи, причитания и воспитательные беседы. Быстро и деловито он выспросил, где именно находится Надежда, и сухо бросил «сейчас приеду». Тем временем, Молодой милиционер с бомжихой покинули опорный пункт. Правда, воспоминания о бомжихе в виде густого с п ё р т о г о воздуха о с т а л о с ь надолго. Подозрительная тетка, из-за которой Надежда Николаевна попала в милицию, тоже под шумок исчезла. Надежда с сержантом остались один на один. — Может быть, вы меня отпустите? — жалобно проговорила Надежда Николаевна. — Видите, та женщина ушла. — Значит, она передумала, взяла назад свои слова. — Ничего не значит, — огрызнулся сержант. — Вот когда выясним вашу личность... — Вам разве нужно лишнее дело? — продолжала ныть Надежда. — Давайте расстанемся по-хорошему. — Документы при себе нужно носить, — строго произнес сержант и уткнулся в какие-то бумажки, разложенные на столе. Надежде показалось, что у него там... «Скандинавский кроссворд». Однако проверить это предположение она не успела. В дверь опорного пункта энергично постучали. — Ну что там, Фунтиков! — недовольно проговорил сержант, вставая из-за стола и подходя к двери. — Я ж тебе сказал! — однако в открытую дверь вошел не молодой милиционер, а муж Надежды Николаевны, Сан Саныч. — Как же Надежда ему обрадовалась! Но Сан-Сан ничего вовсе не разделял ее радости. — В чем обвиняется эта женщина? — строго спросил он сержанта. Сержант вытер лысину и обстоятельно рассказал Сан-Санчу про все приключения надежды. По мере рассказа муж все больше мрачнел. Стараясь не встречаться с женой глазами, он обратился к милиционеру. — Извините мою жену. Вот умеет она в разные неприятности попадать и документов при себе не носит, — мстительно добавил сержант. — Сколько раз я ей говорил, — с глубоким чувством воскликнул Надеждин муж. — А у вас-то документики имеются? — спохватился бдительный страж порядка. — А как у ж Сан Саныч поспешно выложил на стол паспорт, служебный пропуск. Водительское удостоверение, профсоюзный билет, читательский билет, п у б л и ч н о й библиотеки, еще несколько книжечек, бумажек. Надежда поразилась, увидев все это обилие документов, но на сержанта они, видимо, произвели впечатление. Увидев читательский билет, он с уважением взглянул на Сан с а н ч а и спросил. — Вот вы, наверное, образованный человек. не знаете Какой есть хищник семейства кошачьих из шести букв? — Кугуар! — машинально отозвался Сан Саныч. — Кугуар? — переспросил милиционер. — Спасибо. — Ну что, могу я забрать свою правонарушительницу? — А, ну, конечно! И сержант потянулся за кроссвордом.